о русском судопроизводстве, правосудии и видах наказаний. Что касается дел юстиции, то они решаются в только что указанных канцеляриях. Каждый боярин или назначенный сюда судья имеет при себе дьяка или секретаря, а также нескольких заседателей. Перед ними выступают тяжущиеся стороны, подвергаются выслушанию и осуждению. Раньше у русских было лишь весьма немного писаных законов и обычаев, установленных разными великими князьями, причем исключительно по отношению к изменникам перед отечеством, преступникам по оскорблению величества, ворам, убийцам и должникам. Во всем остальном они большую частью поступали по собственному произволу и иногда произносили приговор, смотря по тому, были ли расположены или враждебно настроены к подсудимому. Однако немного лет тому назад, а именно в 1647 году, по повелению Его Царского Величества должны были собраться умнейшие люди со всех состояний, с тем, чтобы составить и написать несколько законов и статутов, которые затем Его Величество и боярами были утверждены и по-русски для публичного пользования отпечатаны. Это книга «Инфолио» толщиной с добрых два пальца и называется «сборное уложение», что значит «согласное и собранное право». Теперь они по этому своду постановляют или хотя бы должны постановлять свои решения. Так как все это делается именем его царского величества, то прикословить никто не имеет права и апелляция не допускается. Раньше... Тяжущимися велись такого рода процессы. Если один другого обвинял и ничего не мог доказать, то судья требовал, чтобы дело было решено клятвою. После этого спрашивал обвиняемого, от которого зависело решение, берешь ли ты клятву на свою душу или же оставляешь ее на душе обвинителей. Тот, кому полагалось принести клятву, Должен был три недели подряд, каждую неделю по разу, выслушивать поучения и увещания о том, что это за великое опасное дело давать клятву. Вообще его всячески предостерегали отдачи ее. Если он, тем не менее, приносил клятву, то хотя бы клятва и была правильна, все-таки все окружающие плевали ему в лицо. Его выталкивали из церкви, где он поклялся, подвергали презрению, все на него показывали пальцами, Ему не разрешали входить в церковь, ни, тем не менее, принимать причастие, разве только он заболевал опасную болезнью, и в нем замечали верные признаки близкой смерти. Только в таком случае его могли причастить. Недавно состоялось такого рода распоряжение. Желающего принести клятву спрашивают перед иконами их святых, желает ли он принять клятву на душу и спасение свое. Если он ответит «да», Перед ним держит крестик с пядень длиною. Он знаменует себя сначала крестным знамением, а затем целует крест. Потом снимают икону со стены и подают ему, чтобы он к ней приложился. Если он клялся правильно, то ему разрешают принять причастие лишь по истечении трех лет. Относится к нему, однако, довольно пренебрежительно. Если же станет известно, что он принес ложную присягу, то его нагого бьют кнутом, а затем немилосердно ссылают в Сибирь. Он не получает в этом случае причастия даже при последнем издыхании. Вот поэтому-то русские неохотно дают клятву, а еще того менее решаются на нее вторичный или в третий раз. Так поступают разве только люди дерзкие и никуда не годные? Если судится дело о об побоях, то обыкновенно того, кто ударил первым, обвиняют, а правым считают того, кто первый принес жалобу. Убийца, который не из самообороны, это последнее разрешается, но с заранее обдуманным намерением убил кого-либо, бросается в темницу, где он в течение шести недель должен каяться при суровых условиях жизни. Затем ему дают причастие и после этого казнят отсечением головы. Если кто-либо обвинен и улечен в воровстве, его все-таки подвергают пытки чтобы узнать, не украл ли он еще что-либо. Если он больше ни в чем не сознается и провинился в первый раз, то его бьют кнутом по дороге из Кремля на Большую площадь. Здесь палач отрезает ему одно ухо, и его на два года сажают в башню, а затем выпускают. Если он пойман будет вторично, то ему... По вышеуказанному способу отрезают и второе ухо, а затем его уводят на прежнее пристанище, где его держат до тех пор, пока подобных личностей не наберется больше. Потом их всех вместе отправляют в Сибирь. Никого, однако, ради воровства, если при этом не было совершено убийство, не карают смертью. Если вор после пытки признается, кому он продал краденые вещи, То этих покупателей зовут в суд и требуют от них, чтобы они дали должное возмещение убытка в жалобщику, у которого вещи украдены. Такую выплату они называют вытью. Она многих удерживает от покупки подозрительных предметов. Ни о чем так часто не производится суд, как о долгах и должниках. Не желающих или не могущих произвести оплату, приставляют, то есть Их заставляют сидеть в заперти в доме какого-либо судейского служителя, вроде как, например, у нас арестовывают и ставят на послушание. Если платеж не будет произведен в разрешенный льготный срок, то должник, кто бы он ни был, русский или иностранец, мужчина или женщина, купец или ремесленник, священник, монах или монахиня, сажается в долговую тюрьму. И каждый день его выводят перед канцелярией на открытое место и целый час – икую палкою, толщиною мизинец, бьют по голеням, причем избиваемые зачастую от сильной боли громко кричат, иногда бьющий получивший посул или подарок бьет лишь слегка или мимо. Иные также кладут толстую жесть или узкие длинные деревянные дощечки в сапоги, чтобы эти приспособления принимали на себя удары. По вынесению этих мучений и надругательств должник, или опять отсылается в тюрьму, или должен предоставить поручителей, что он на следующий день вновь явится на место и даст себя вновь бить. Подобного рода наказания они называют «ставить на правеж». Если же должник совершенно лишен средств заплатить долг, он становится рабом кредитора и должен служить ему. Другие обычные наказания, применяемые против преступников, состоят в том, что взрезываются ноздри, даются батаги и кнутом бьют по голой спине. Ноздри взрезывались, рвались у тех, которые пользовались нюхательным табаком. Нам привелось встретить несколько человек подобным образом наказанных. Ботагами каждый господин может наказать своего слугу или всякого, над кем он хоть сколько-нибудь властен. Преступника раздевают, снимая с него кафтаны одежду, вплоть до сорочки. Потом он должен брюхом лечь на землю. Затем два человека садятся на него, один на голову, другой на ноги, и гибкими лозами бьют его по спине. Получается такое же зрелище, как при выколачивании с корняками мехов. Подобного рода наказание не раз применялось среди русских, сопровождавших нас во время нашего путешествия. Битье кнутом в наших глазах было варварским наказанием. Подобное наказание 24 сентября 1634 года я видел примененным к восьми мужчинам и одной женщине, нарушившим великокняжеский указ и продававшим табак и водку. Они должны были перед канцелярией, именуемую новую четвертью, обнажить свое тело вплоть до бедер, затем один за другим они должны были ложиться на спину слуги палача и схватывать его шею руками. Ноги у наказуемого связывались, и их особый человек придерживал веревку, чтобы наказуемый не мог двигаться ни вверх, ни вниз. Палач отступал позади грешника на добрых три шага назад и стегал изо всей своей силы длинным толстым кнутом так, что после каждого удара кровь обильно лилась. В конце кнута привязаны три ремешка длинною с палеца, из твердой, недубленной лосиной кожи. Они режут, как ножи. Несколько человек таким образом, ввиду того, что преступление их велико, были забиты кнутом до смерти. Служитель в судьи стоял тут же, читая по ярлыку, сколько ударов должен был каждый получить. Когда означенное число ударов оказывалось исполненным, он кричал «полно», то есть «достаточно». Каждому дано было от двадцати, до двадцати шести а женщине шестнадцать ударов после чего она упала в обморок спины их не сохранили целой кожи даже с парить шириино они были похожи на животных с которых содрали кожу после этого каждому из продавцов табаку была повешена на шею бумажка с табаком а торговцам водку бутылки их подвое связали руками отвели в сторону а затем под ударами выгнали из города вон Потом опять пригнали к Кремлю. Говорят, что друзья некоторых из высеченных кнутом натягивают на израненную спину теплую шкуру совцы только что зарезанной и таким образом исцеляют их. В прежние времена, после вынесенного преступниками наказания, все опять смотрели на них, как на людей, столь же честных, как и все остальные. С ними имелись ношение, общение, гуляли, ели и пили с ними, как хотели. Теперь, однако, как будто считают этих людей несколько опозоренными. Подобно тому, как русские с течением времени улучшаются во многих внешних отношениях и сильно подражают немцам, так они делают это и в том, что касается славы или позора. Так, например, состоять палачом у них раньше не считалось столь позорным и бесчестным, как, пожалуй, теперь. Ни один честный и знатный человек теперь не стал бы вести дружбу с высеченным разве только в том случае, если подобному наказанию кто-либо подвергся по подоносу живых людей или неправильно был наказан вследствие ненависти к нему судьи. В последнем случае наказанного скорее жалеют, чем презирают, и в доказательство его невиновности честные люди безбоязненно имеют с ним общение. Общество кнутобойцев и палачей теперь также избегают честные люди. Им можно бы жить и работать, подобно всем остальным людям, но они неохотно отказываются от своего дела, так как оно приносит им большой доход. За каждую экзекуцию они получают деньги не только от начальства, но и от преступников, в том случае, если у этих последних есть деньги, а палач не слишком несговорчив. Кроме того, они продают арестантам, которых ежедневно сидит весьма много, водку, конечно, тайком. Все это за год составляет большую сумму, поэтому иные за подарки покупают подобного рода должности, однако в настоящее время им воспрещено вновь продавать их. Когда ощущается недостаток в таких людях и требуется произвести большие экзекуции, цех мясников обязан отрежать из своей среды нескольких палачей. О шрифте русских, их языке и школах. Русские получили свои буквы и письменность свою одновременно с религией от греков, но частью изменили, частью увеличили число письмен особенными славянскими буквами. Подобными буквами и письмом пользуются они как в печатных, так и рукописных книгах своего языка, который отличается от славянского и польского, но все-таки находятся с этими языками в столь близком родстве, что тот, кто знаком с одним из них — Легко в состоянии понимать и другой. С греческим у этого языка нет ничего общего, за исключением разве немногих слов, которыми они обыкновенно пользуются в церкви, богослужении и должностях, и которые ими заимствованы с греческого. Так как русские, как уже сказано, в школах обучаются только письму и чтению на своем и, самое большее, на славянском языке, то ни один русский, будь он духовного или светского чина, высокого или низкого звания, ни слова не понимает по-гречески и по-латыни. В настоящее время они, что довольно удивительно, по заключению патриарха и великого князя хотят заставить свою молодежь изучать греческие и латинские языки. Они уже устроили рядом с дворцом патриарха латинскую и греческую школу, находящуюся под наблюдением и управлением грека Арсения. Если это предприятие увенчается счастливым успехом, и они окажутся в состоянии читать и понимать в подлинниках писания святых отцов и других православных, то нужно надеяться, что с божьей помощью они придут к лучшим мыслям и в своей религии. У них нет недостатка в хороших головах для учения. Между ними встречаются люди весьма талантливые, одаренные хорошим разумом и памятью. Нынешний государственный канцлер в посольской канцелярии Алмаз Иванович в молодости своей побывал в Персии и Турции и в короткое время так изучил языки этих стран, что теперь может говорить с людьми этих наций без переводчика. Ради доброго разума своего и добросовестности он неоднократно участвовал в больших посольствах, а затем стал думным дьяком или государственным секретарем, или, как его здесь называют, государственным канцлером. Их уже упомянутый тайный и во многих языках сведущий переводчик Йоганн Беккер фон Дельден дал им возможность прочесть об иностранных делах, переведенных с латинского и французского книгах, так же, как сделал это бывший до него посол римского императора Адам Дорн, о котором также выше упомянуто. Дорн Адам, австрийский дипломат, умер в 1654 году. Последний составил вкратце космографию или описание мира, а первый, между прочим, перевел на русский язык историю о Великом Моголе. Иногда теперь некоторые из наиболее знатных начинают брать эти книги в руки.